Как я защищала своих детей. Эпиграф. Когда вы, мать, вам всегда приходится думать не только за себя, но и за своего ребёнка. Софи Лорен. Мы с мужем получили официальное разрешение на воспитание чужих детей. Наши собственные дети были ещё маленькими, но они очень обрадовались, узнав, что в семье появятся новые братики и сестрички. Мы брали на временное воспитание малышей в возрасте около 3 месяцев, главным образом девочек из афроамериканских семей. Мне нравилось, что мы стали приёмными родителями. Заниматься детьми непросто, но это большая радость. Все члены нашей семьи включились в воспитание и заботу о малышах. Всё было прекрасно за исключением одного моего свёкра. Первая у нас появилась трёхмесячная Эвелина. Весёлая и милая девочка с ровным характером. Отец моего мужа был человеком старой закалки. Ему было 80 лет, и вырос он в провинции на юге страны. Ещё до рождения моего мужа у свёкра случился инфаркт, и левую сторону его тела парализовало. Моему свёкру не нравилась Эвелина, потому что она была чёрной. Каждый раз, когда мы всей семьёй фотографировались, он ставил девочку в последний ряд, чтобы кто-то её закрывал. Когда мы вместе обедали, он часто показывал на Эвелину пальцем и приговаривал: "Возвращайся в свою Африку". К счастью, наши дети были ещё маленькими и не понимали, что он говорит. Моей свекрови не нравилось поведение её мужа, о чём она ему не раз сообщала, но на него это не действовало. И всё возвращалось на круги своя. Когда мы приезжали к ним в следующий раз. Мы обедали у родителей мужа раз в неделю, и меня очень расстраивало поведение свёкра. Я возмущалась тем, что он так пренебрежительно отзывается о ребёнке, которого я считала своим. Мой муж считал, что он не может изменить отношение отца. Такой уж он человек, говорил муж. Ничего не поделаешь. Эвелина прожила у нас 2 года. После чего её удочерила её родная бабушка. Мы решили взять на воспитание ещё одного приёмного ребёнка. Я сказала мужу, что должна позвонить его отцу и поговорить с ним по поводу отношения к чернокожим детям. Я больше не собираюсь терпеть расизм от свёкра. Наши собственные дети подросли, и я не хотела, чтобы они выслушивали его неприятные комментарии. Я предупредила мужа, что если его отец не изменит свою позицию, Я больше не буду приезжать к ним в гости. Я хотела и дальше воспитывать приёмных детей и не желала осложнять жизнь ребёнка, который будет расти в моей семье. Несколько недель я мысленно прокручивала в голове будущий разговор. В день, когда я решила позвонить свёкру, я с самого утра возбуждённо ходила из угла в угол, собирая в кулак всю свою смелость. Ну давай, бормотала я про себя. Это всего лишь телефонный звонок. Хотя вдруг свёкор разозлится и больше никогда не захочет со мной говорить, у меня даже одышка началась от того, что я так сильно разнянничилась. Я понимала, что надо брать быка за рога и переходить к делу. Дресущейся рукой я сняла телефонную трубку и набрала номер. На мой звонок ответила свекровь. Мы обменялись любезностями, и я попросила её передать трубку свёкру. Свекровь очень удивилась, потому что я никогда раньше не звонила им, чтобы поговорить с её мужем. "Добрый день", радостно выпалила я. "Бог ты мой, мне надо было дать Оскара за моё актёрское мастерство во время этого разговора. Впрочем, мне было совсем не весело. Вы помните, что пару лет назад мы брали в семью приёмных детей?" спросила я свёкра. Тот молчал как могила. "Вы тогда говорили неприятные вещи о нашей приёмной дочери", продолжала я. Вы о ней плохо отзывались, и это меня очень расстроило. Меня понесло, словно прорвало плотину. Наконец-то я могла высказать все, что у меня наболело. Мы собираемся взять еще одного приемного ребенка, и я хотела вам сказать, что больше не собираюсь терпеть вашего негативного отношения к новому члену нашей семьи. Свекор молчал. Наконец я подошла к самой опасной части разговора. Так сказать, к санкциям. Иначе мы не сможем навещать вас вместе с приемным ребенком. Ура! Я все сказала. Но пока не услышала реакции свекра. Как он отнесется к моим словам? Тишина в трубке. Через несколько секунд, которые показались мне часами, свекра сказал, что не понимает, о чем я говорю. Но я знала, что он меня прекрасно понял. Тогда я попросила передать трубку свекрови. В тот момент я была совсем не уверена, что разговор прошел успешно. Я объяснила всё свекрови и та сказала, что переговорит с мужем в трубке раздались гудки бох ты мой подумала я что же я натворила я не очень люблю конфронтации и споры и судя по всему моему свёкру они тоже не нравятся но это был последний раз когда нам пришлось обсуждать эту тему мне кажется что никто не высказывал свёкру то что сказала я и для него мои слова стали неожиданным ударом однако надо отдать ему должное После этого разговора он кардинально изменил своё поведение. Он признал нашу новую приёмную дочь. Не буду утверждать, что он сделал это с большой радостью, но он предлагал ей за столом вкусные лакомства и хвалил её пирамидки из кубиков. Свёкор изменил своё поведение, и я была очень этому рада. В общей сложности в нашей семье жило 10 приёмных детей, и с каждым следующим нам становилось всё проще. Когда свёкор запел с днём рождения тебя на празднике одного из них, я поняла, что он действительно изменился. Какой вывод сделала я из всей этой истории? Надо бороться за то, во что ты веришь. Иногда необходимо брать инициативу в свои руки, закусить у дела, брать быка за рога. Выберите ту аллегорию, которая вам больше нравится. Хотя я очень волновалась, мне приятно, что я нашла в себе смелость поднять этот вопрос. Чему ещё научил меня этот случай? Тому, что слова в состоянии изменить мир. Сил Райан.